Глава пятьдесят третья. Гринпис Рокс. Счастливы ли вы? Вопрос на миллион долларов. Впервые мне на самом деле нравилось, кто я и чем я занимаюсь. Альбом Гринпис Рокс вышел в прекрасном оформлении и был встречен на ура. Фотографы Георгий Малютван и Александр Шишкин сделали простые черно-белые фотографии лидеров всех групп, а оформила обложку художник Юрий Боксер. Наоборот, мы поместили подробную информацию о Гринписе и его бескомпромиссной, но мирной борьбе за сохранение нашей планеты. Ксюша, у которой в то время была своя программа на ТВ, пригласила меня поговорить о загрязнении воды и воздуха в стране. Ксения Остриж, настоящая фамилия Волынцева, родилась в 1967 году. Актриса, радио- и телеведущая, диджей. Мы хотим, чтобы люди обращались в Гринпис Зе информация о том, что происходит, сказала я. Знание сила. Я хочу побудить людей самих искать факты и понимать, что эти факты означают для их жизни. Ксюша также пустила в эфир рекламный ролик Один день с рокерами Green Peace, специально подготовленный концерт по презентации альбома в ДК Горбунова. 19 июня горбушка гудела. Зал был забит до отказа. С двух балконов люди чуть ли не сваливались вниз. А в партере они набились как сельди в бочку. Концерт снимали для программы А и транслировали в прямом эфире по радио 101. Все доходы от продажи билетов шли в фонд Московского отделения Гринпис. На заднике сцены за спиной акомпанировавшей всем солистам бригады S был развёрнут огромный стяг со словами Greenpeace Rocks. Для меня это не просто очередная тусовка, говорил в телекамеру за кулисами Александр Эфскляр. Это важная акция. Конечно, она ничего не изменит, но мы все ничего не можем изменить в нашей жизни. Да. Мы сомневаемся в чистоте некоторых продуктов, отвечал другому журналисту Воронов. Но тем не менее, будем бороться, чтобы нас окончательно не отравили. Я стояла рядом, слушала обоих и сияла от счастья. Фаны весь концерт провели на ногах, подпевая и бурно выражая свой восторг. Они размахивали флагами, пластинками Greenpeace Rocks и даже моими чёрно-белыми фотографиями. На сцене мы все помогали друг другу. Эта атмосфера дружбы и братства напомнила мне Ленинградский рок-клуб восьмидесятых, когда все были на одной сцене, объединённые общей любовью к музыке. "Я так рада, что все вы пришли сюда сегодня", прокричала я со сцены после своей первой песни. "Вы любите Greenpeace? Толпа ответила дружным да. Давайте вместе со мной. Green Peace. Я вскинула руки вверх, и весь зал последовал моему примеру. Наша общая энергия наполнила воздух электричеством. Чувство было непередаваемое. Земля наш дом. Не надо мусорить, продолжила я общение с залом после того, как мы с Галаниным спели Tone Away. Лицо у меня поلالо, голова кружилась, Тысячи голосов в зале слились в один. После меня на сцену вышел Сергей Воронов, блюзмен-хиппи в белой куртке, ковбойской шляпе и с кольцом в ухе. Под слайд гитару он спел свою Booking in the Diamond Rain с английским текстом. Скляр исполнила акустическую версию своей пьяной песни: "Таким, каким он был в тот вечер, я никогда его раньше не видела. Прекрасный барт из далёкого замка, рассказывающий под музыку свои истории". Андрей Макаревич с улыбкой на мальчишеском лице спел несколько старых классических хитов. Марионнеток вместе с ним пел весь зал. Гарик Сукачёв преобразил битник от Цоя, а трогательная баллада Юрия Шевчука заставила замереть весь зал. В заключение концерта группа S с, с Сашей на барабанах заиграла Come Together. Я вышла в мужской рубашке бирюзового цвета и в цветастой шляпе-цилиндре. Чувство было такое, будто я парю над сценой. Я хочу, чтобы вся земля была в таких же цветах, как моя шляпа. Э этими словами я завершила песню. Толпа встретила их рёвом восторга. Программа сыграла огромную роль в успехе всего проекта. Она дала мне платформу, на которой я получила возможность говорить об экологии и сделать это понятие близким и понятным широкому кругу россиян. Всё, что мы делали вместе с Гринписом, было совершенно новым для России. И я знала, что для успеха наши цели и задачи нужно сделать максимально ясными и понятными. Именно в эфире программы А я объясняла принцип нашей совместной работы, говорила о необходимости жертвовать своим временем и энергией и о творческом сотрудничестве. Нам даже позволили пустить в эфир рекламный ролик Гринписа. Ролик был мощный, и устрашающим мать отправляет ребёнка на улицу гулять в скафандре чтобы уберечь от загрязнённого воздуха роль урок музыки всегда состояла в том чтобы добиваться перемен побуждать и вдохновлять людей на определённого рода чувства и действия железный кулак больше не крошил надежды и чаяний россиян теперь же наш долг состоял в том чтобы отвести угрозу от планеты